Глава 12. Морские развлечения К вредным для человечества предметам в первую очередь относятся все средства массового общения, которые были распространены в период гиблой эпохи. Такие предметы крали время, разум и жизненную силу людей, а в итоге привели к невиданным разрушениям и бедам. Летопись эры исполнения желаний Вечная ночь грешного города отступила через три дня нашего путешествия. Корабль накрыли сначала сумерки, а после — яркий дневной свет. И первые минуты я нещадно моргала, пытаясь избавиться от пелены перед глазами. Оказывается, за время, проведённое в равен я успела отвыкнуть от солнечного света. А когда пелена отступила, я снова и радостью всмотрелась в горизонт. Море пока ещё холодное рекатывалась тяжёлыми сине-серыми волнами, на которых медленно истекало мёдом жёлтое солнце. Солнце. Как я по нему соскучилась. Пока ещё робкие лучи коснулись моего лица, забрались под полуприкрытые ресницы, и я не удержала счастливого вздоха. Всё-таки как же хорошо, что золотая ночь города развлечений осталась позади. Жаль, что на этом радости путешествия заканчивались. Время на корабле Дмитрий проводил так, как привык. В роскошных залах «Королева ночи» ни на минуту не прекращалось пиршество. Оказывается, короля сопровождала не только охрана, но и десятки музыкантов, танцоров и наложниц. Я не стала уточнять, для чего они нужны Дмитрию. К сожалению, мы с Фреймом тоже стали частью королевского развлечения. Идти в каюты нам не позволили, заставив присоединиться к веселью. Сам Дмитрий восседал на троне — Почти полные копии того, что стоял в его звёздном дворце. Нам же выделили две низкие скамейки у его ног. Увидев наши места, я едва не поперхнулась от возмущения. Фрейм же молча сел, снова становясь отрешённым. На пляске почти обнажённых танцоров он смотрел со своей обычной невозмутимостью и никак не реагировал на подначивание Димитрия. Мне же безумно хотелось опустить на голову правителя что-нибудь тяжёлое. Например, эту самую скамеечку. Узнать, насколько крепкий лоб скрывает алмазный венец. Но всё, что я могла, — это вертеться на своём сиденье пытаясь устроиться поудобнее, и злобно коситься в сторону Димитрия, которого подобные взгляды лишь и развлекали. Чёртов-мерзавец отпускал нас с Фреймом лишь на несколько часов короткого сна, а после требовал снова сидеть рядом. Самому Димитрию, казалось, была неведома усталость, а его извращённый разум придумывал всё новые и новые забавы. Каждая ужасней предыдущей. К третьему дню путешествия одежда на танцорах почти не осталось, а их пляски вызывали желание отвести взгляд. Но, вы даже это не спасло нас от королевской скуки. Откровенно мающийся от безделия Дмитрий вдруг хлопнул в ладоши, обрывая музыку и танцы. «Довольно ваших кривляний. Отвратительная, бездарная игра. Никакого чувства. Никакой искренности. Подделка». Испуганные танцоры застыли, не закончив фигуры танца. А Дмитрий подозвал слугу и что-то шепнул. А потом снова обернулся к нам. На бледных губах расцвела улыбка. «Пожалуй, и я знаю, как развлечь себя. Сыграем в проклятую дюжину». Пока я с недоумением вертела головой, пытаясь понять, что это за игра, музыка окончательно смолкла, а слуги споро расчистили место у деревянных панелей. А потом толкнули туда светловолосую девушку, привязав её за руки и ноги, словно распятую в паутине бабочку. Глаза несчастной наполнились слезами, и она застыла из изваянием, боясь пошевелиться. На столике возле Димитрия развернули чёрный бархат с блестящими лезвиями. Медленно улыбнувшись, правитель взял первый кинжал, покачал на ладони, примиряясь. «Знаете, что это за клинки, вороны?» Бледный взгляд Димитрия скользнул по фрейму и остановился на мне. Это знаменитая проклятая дюжина короля Якова. Двенадцать ножей плюс еще один. Их подарил мне правитель Железного королевства. Сделал собственноручно. По крайней мере, так он утверждает. Я в ответ отправил дюжину обнаженных красавиц, решив, что они развлекут Железного короля. Дмитрий коротко рассмеялся. Не знаю почему, но мой дорогой друг оскорбился. То ли ему не понравился мой подарок, то ли то, как я использую подарок его. Но, признаюсь, я был впечатлённым. Посмотрите, какая великолепная сталь. Почти прозрачная, словно сделана изо льда. Невероятная красота. Такую умеют делать лишь мастера Баргвендама. И гравировка на каждом лезвии. Яков перечислил то, что считает наивысшими добродетелями. Эти же слова выбиты на центральной башне Баргвендама, той, где обитает сам Яков. «Наставление потомкам». но разве это не трогательно?» Я окинула клинки быстрым взглядом. На каждом переливалось одно высеченное слово. «Честь, верность, целомудрие, искренность, доброта, мужество, смирение, терпимость». «А это мой любимый», — почти нежно произнес Дмитрий и силой провел лезвием по своей руке. Раздался противный скрежет, как от соприкосновения железа со стеклом. Ладонь правителя осталась невредимой. Буквы на клинке сверкнули, складываясь в слово. «Дружба». Оскалившись, правитель метнул нож. Лезвие звякнуло, воткнувшись в твёрдое дерево у головы красавицы. Девушка испуганно вскрикнула. Отрезанная прядь волос медленно упала на пол. «Перестань! Это бесчеловечно!» Не сдержалась я. «О чём ты?» Димитрий выглядел искренне удивлённым. «Хотя я уже поняла, что он весьма искусный лжец». Эта девица явилась в Орвендаль в надежде сорвать куш. Она сделала самую высокую ставку, поставив на кон свою свободу и жизнь. «Все эти люди», — сделал широкий жест рукой правитель, — «пришли добровольно. По собственной воле отдали свою свободу, променяли на исполненное желание. Я честно выполнил свои обязательства, а взамен хочу получить развлечение. Любое». «Свобода воли и законы Лину не нарушены». «Разве это нечестная сделка, Элли?» Король Орвендаля с насмешкой посмотрел мне в глаза. «Меня зовут Эл», — огрызнулась я. «Большинство людей вынуждены пойти на такую сделку». «О, наивность!» «У людей всегда есть выбор», — отмахнулся Дмитрий и протянул нож Фрейму. «Поиграем, отступник?» «Твоя очередь кидать нож». Тот качнул головой. «Я не буду этого делать». «Еще как будешь, или...» Бледные глаза Димитрия загорелись азартом, и он властно указал на меня. «Поставьте у стены девчонку-ворону! Живо!» Стражи в масках мигом подхватили меня под руки и привязали к стене на место освобожденной девушки. Сопротивляться было бесполезно, так что я лишь с ненавистью уставилась на улыбающегося Димитрия. Тот снова качнул нож на ладони. «Смотри, коготь! Наша дорогая Элли привязана пятью веревками». «У тебя есть шанс ее освободить. Действуй. Перережь веревки, и я позволю вам уйти в каюты до конца путешествия. Обещаю. Или... Или хочешь, чтобы ножи кидал я?» «Один из нас это непременно сделает. Разве не чудесная игра?» Я внутренне сжалась. Под ногами все еще лежала светлая прядь волос, отсеченная предыдущей жертвы Фрейм посмотрел на ножи. Лезвия сверкали, словно манили к ним прикоснуться. Пять узких рукоятей легли в правую ладонь когтя, и он повернулся ко мне. Сквозь разделяющие нас метры, шорохи, ароматы духов и пряностей. Сквозь смолкнувшую музыку, страх и злой азарт. Через биение сердец и чужие горящие взгляды. Время застыло. Дмитрий улыбался, но взгляд правителя оставался острым. Фрейм выглядел растерянным. Он смотрел на ножи так, словно не знал, что с ними делать кажется, я влипла. «Ты можешь отказаться, коготь», — вкратчиво произнёс Дмитрий. «Отдать ножи мне, признать поражение. Ну уже выбор за тобой». Я вздрогнула. Я не знала, насколько фрейм меткий. Возможно, он худший метатель ножей во всех пяти королевствах. Ещё одна проверка Дмитрия, которая может стоить мне жизни. Пять верёвок, две руки, две ноги и шея. Зазор между узлом и моей кожей практически незаметен. Наши с Фреймом глаза встретились. Светлый, спокойный взгляд, почти расслабленная поза. Я задержала дыхание. «Я жду ренегат», — насмешливо голос Димитрия. «Признай, что ты не знаешь, что делать с оружием». Пять серебристых молний взлетели одна за другой. Сверкнули в воздухе смертельными гранями и вонзились в дерево. Всего один мой вздох, и все пять ножей покачиваются рукоятями рядом с моим телом. Очень медленно я повернула голову и посмотрела на слово, выточенное на ноже возле моей шеи. Острое лезвие все еще дрожало в миллиметре от кожи. Я ощущала холод грани. Рассеченная петля с шелестом соскользнула к моим ногам. В глазах слуг танцовщицы-стражей застыли изумление и неверие, и вдруг кто-то захлопал. Этот звук подхватили десятки ладоней, отбивая восторженный ритм восхищения. «Он это сделал! Все пять веревок, вы видели? Вы это видели?» Ко всеобщей овации не присоединился лишь Димитрий. Он переводил взгляд с меня на Фрейма. Бледные щеки стали мертвенно-восковыми. Глаза же напротив сузились и потемнели. Поняв, что правитель застыл истуканом, слуги прекратили хлопать и тоже замерли, переглядываясь. «Мы уходим». Фрейм двинулся к двери. Я за ним, ощущая, как жгут спину чужие взгляды. И тут где-то наверху тревожно зазвенел колокол. Люди встрепенулись. «Что случилось?» «Корабль! Прямо по курсу корабль!» Вслед за Фреймом я бросилась на палубу. Здесь уже толпились стражи, наверху разворачивали подзорную трубу. Дмитрий пришёл в себя и через мгновение возник на капитанском мостике. «Чьё это судно?» принёс ветер его властный голос. «Я не вижу на корабле опознавательных знаков», — обеспокоенно ответил командор стражи. Я приложила руку к глазам. Солнце, которому я недавно так радовалась, слепило оранжевыми бликами, не давая рассмотреть чёрную громаду приближающегося корабля. Может, это торговое судно из Баргвендама или вестники из Соларит Вуллса? Хотя для вестников корабль слишком тяжёлый. Фрегат приблизился уже достаточно, чтобы видеть его палубу, странно безлюдную. Доски корабля глянцево блестели, огромные паруса дрожали, как перья на ветру. Девушки-танцовщицы радостно улыбались и махали руками. Изнутри «Королевы ночи» лилась музыка. Я попыталась рассмотреть название на чёрном боку корабля, но там ничего не было. Фрейм сжал глянцевый бортик. «Иди в каюту!» «Живо!» Я с недоумением обернулась на когтя но он вдруг схватил меня за руку и потащил в сторону лестницы. «В каюту, Эл!» «Да какого? Он разворачивается!» да — донеслось сверху. «И открывает орудийные заслонки!» «Что?» Оттолкнув Фрейма, я ринулась обратно. На палубе началась паника. Наложницы в мехах на полуголое тело вопили. Танцоры и музыканты орали и путались под ногами стражников, которые пытались загнать людей в трюм. Черный фрегат развернулся боком, из квадратных заслонок показались орудия. Внутри чужого корабля что-то угрожающее заворчало и... Бум! В последний момент Фрейм дернул меня на себя, разворачивая. Взрыв швырнул нас на доски. Приземление оказалось жестким. Коготь накрыл меня собой, да еще и заехал локтем по ребрам. Я приложилась затылком и плечами, да так, что дыхание выбило из груди, а глаза заволокло тьмой. Некоторое время я просто пыталась хотя бы отдышаться, но этому изрядно мешало тяжелое мужское тело, пригвоздившая меня к палубе. И почему я решила, что этот парень тощий? Весит он, как живой белый медведь. Не слишком церемонясь, я отпихнула от себя фрейма и отползла в сторону, пытаясь осмотреться. Не получилось, потому что нас снова атаковали. Сразу несколько орудий черного корабля выпустили огонь и ядра. Жуткий оглушающий звук, и королеву ночи снова тряхнуло. Люди с воплями повалились на доски палубы, закрывая руками головы. Морская свежесть резко сменилась одуряющей вонью, гарью, запахом горелого мяса и крови. Корабль накренился, заскрежетал. «Мы тонем! Тонем!» Голосила на одной ноте светловолосая девушка с отрезанной у уха прядью. На её щеке была кровь. Королева ночи дрожала, словно раненое животное. Палуба затянула едким дымом, в котором метались люди. Наверху тревожно звенел колокол. Почти ничего не видя из-за пепла и гари, я подползла к борту и осторожно выглянула. Атаковавший нас фрегат готовился к повторному залпу. Его орудия снова были нацелены на раненую королеву ночи. Чёрт, да нас же просто расстреливают. Королевский фрегат с правителем на борту просто расстреливают. Да как это вообще возможно? Бах! Новый взрыв сотряс корабль. Слева от меня кто-то вопил, справа орали. Глаза нещадно слезились от гори и дыма, в носу чесалось. Стараясь не дышать глубоко, я поползла в сторону, плохо понимая, куда именно пытаюсь попасть. Спрятаться? Где можно спрятаться на тонущем корабле? Вокруг нас было лишь Северное море да ледники. Равнодушная серая глубина, жаждущая подношения. Я оглянулась. Тёмная фигура Фрейма была на том же месте. Я двинулась обратно к нему, дёрнула за рукав. «Эй!» «Надо убираться отсюда!» Коготь поднял голову, и я поразилась, какое серое у него лицо. Словно пепел покрыл его несмываемой коркой. «Иди в трюм», — сипло приказал он. «Иди, Эл!» «А ты?» «Я к Дмитрию». Я хотела спросить, зачем, но не стала. Потом всё узнаю. Если мы выживем, конечно. На последнее оставалось совсем немного шансов. Королева ночи накренилась так, что ещё чуть-чуть и начнёт черпать боком воду. Я отползла в сторону, и фигура Фрейма почти сразу затянулась дымом. Я помедлила, нахмурившись. И всё же, какое серое у него было лицо! «Помоги! Помоги! Помоги мне!» В мою руку больно вцепилась всё та же светловолосая. Золотая краска на её лице размазалась, под глазами темнели круги от грима. «Помоги мне! Я не хочу умирать! Я слишком красива!» «Угу, смерть вообще довольно подлая гадина!» «Ты не понимаешь!» Истерично выкрикнула девушка. «Я не должна умереть! Это нечестно! Нечестно!» Я попыталась отцепить от себя её ладонь, но она держалась так, словно увидела во мне спасательный круг. «Кстати, это королевский корабль. Здесь должны быть спасательные шлюпки. Надо их найти!» Светловолосая хрюкнула, глянула на меня дикими глазами. «Шлюпки?» «Шлюпки!» И, отцепившись, шустро понеслась в сторону кормы фрегата. Я только и успела проводить её поражённым взглядом. Может, и мне стоит поискать спасательную посудину? Дмитрий уже наверняка в одной из них и на всех парах гребёт в сторону Орвендаля. Чёрный корабль возвышался совсем близко. Сопла орудий мелко дрожали, внутри вспыхнул огонь. Залп! Я инстинктивно закрыла голову руками. Бах! Жуткий звук удара оглушил, но королева ночи не вздрогнула. Кажется, она даже начала выправляться. Что происходит? Порыв ледяного ветра разорвал черный смог, висящий над палубой. Я увидела, что волны встали перед нашим фрегатом ледяной стеной, приняв на себя удар. Дмитрий, которого мысленно я уже отправила в позорное бегство, стоял возле штурвала. Тяжелая мантия развивалась за его спиной живой синей-золотой ночью. Зубцы короны будто выросли и сияли холодным злым огнём. Сам правитель казался совершенно потусторонним. Его окутывала мельчайшая ледяная крошка, а без того бледные глаза почти полностью выцвели. Он выглядел безумным, пугающим и совершенным, как лёд, которым управлял. Море бушевало. Пенилось, билось, взмывало к бортам, норовя слезать с накренившейся палубы жалких чужаков-людей. Море вставало на дыбы, ярилось кто-то уже улетел в эту холодную равнодушную пучину, кто-то, как и я, изо всех сил цеплялся за доски. Ледяная яростная волна обрушилась на корабль, катив волной и промочив до нитки. Но я почти не чувствовала холода. Хватаясь за все подряд, я пыталась доползти до лестницы, чтобы взобраться повыше, туда, где стоял Димитрий. Взбешенное море снова ударило волной, отхлынуло и начало закручиваться Не веря своим глазам, я смотрела, как ледяная пучина кружит всё быстрее, утягивая судно на дно. Чёрный фрегат дрожал и бился, его борта скрипели от натуги, от бесплодной попытки вырваться из смертельных объятий бездны. Но море не позволило, Дмитрий не позволил, потому что это, несомненно, был его ответ атакующему фрегату. Внутри вражеского корабля всё гудело и ревело, Ужасающий звук бил по ушам так, что хотелось залить их воском. Корабль рвался наверх, но бездны и Димитрий оказались сильнее. Это была жуткая демонстрация могущества одного из правителей. Боги, и я кинула в этого человека нож? Водяная воронка тянула и тянула, и вдруг черный фрегат задрожал так сильно, словно его тряс невидимый великан. Оглушительный хлопок, и... и корабль исчез, разлетевшись огромной стаей черных птиц. Грозовой тучей они заполнили небо, а потом обрушились на палубу королевы ночи. Тысячи чёрных мёртвых тушек. Бум-бум-бум. Я заползла под какой-то козырёк, пытаясь спрятаться от жуткого дождя. Рядом со мной плюхнулась птица. Чёрный клюв, чёрные перья. Ворона. Это были вороны. А чёрный фрегат никогда не существовал. «Материальные изменения живых существ и природы мира», не веря своим глазам, прошептала я. Но «Это запрещено! Запрещено законом Лейно! Это невозможно! И кто сумел сделать подобное? Ведь чтобы изменить целую стаю ворон, превратить их в атакующий фрегат, нужна невероятная сила. так как это вообще возможно?» Воронка исчезла, и море медленно успокаивалось. Оно все еще билось волнами, но уже без силы, играючи. Королева ночи покачивалась на воде, местами потрёпанная, усыпанная мёртвыми птицами, но всё ещё горделиво прекрасная. Мы выжили. Я выбралась из-под козырька и посмотрела наверх, и сразу столкнулась со взглядом Димитрия. Он всё ещё не был похож на человека. Он был чертовски зол, он смотрел на чёрных птиц и на меня. Приказ я не услышала, прочитала по губам. «Ко мне».